Глава 77. Лэндон, пошатываясь, вошел в туалетную комнату рядом с кабинетом папы и смыл кровь с лица и губ. Это была не его кровь. Это была кровь кардинала Ламасе, который только что умер ужасной смертью на полной людей площади вблизи Ватикана. Невидный агнец, принесенный в шерфу на алтарь науки пока ассасин выполнял свои угрозы. лендон с ощущением полной беспомощности смотрел на себя в зеркало. Глаза ввалились, их взгляд был каким-то отрешенным, и щеки начали темнеть от прораставшей на них щетины. Туалетная комната сияла ослепительной чистотой. Черный мрамор, золотая фурнитура, мягкие полотенца и ароматное мыло для рук. лендон попытался выкинуть из головы кровавое клеймо, которое только что видел. Воздух. Но видение не исчезало. С момента пробуждения этим утром он уже видел три амбиграммы и знал, что предстоит увидеть еще две. Из-за закрытых дверей до него доносились громкие голоса. Оливетти, Камерарий и капитан Рошер обсуждали план дальнейших действий. Поиск антивещества пока, видимо, успехом не увенчался. Швейцарцы либо проморгали ловушку, либо врагам удалось проникнуть в сердце Ватикана гораздо глубже, чем желал признать Оливетти. Лэндон вытер руки и лицо и поискал взглядом писсуар. Писсуара в туалетной комнате не оказалось, там имелся лишь один унитаз. Он поднял крышку и замер. Все тело его напряглось, и по нему прокатилась волна нечеловеческой усталости. В его груди теснились совершенно противоречивые чувства. Он обессилел, бегая без сна и еды. Двигаясь по пути просвещения, он пережил душевную травму, став свидетелем двух жестоких убийств, а мысли о возможном исходе этой драмы приводили его в ужас. «Думай!» — приказал он себе. Но в голове не было ни единой здравой мысли. После того, как Лэндон спустил воду, ему на ум вдруг пришла забавная мысль. «Ведь это же туалет папы!» — подумал он. Я только что помочился в унитаз папы, в его святой трон».